Сознание ещё дёргается в путах дип-программы, и мир вокруг чуть-чуть плывёт, меняется. Тесный гостиничный номер. У меня были дворцы. У меня были унылые панельные многоэтажки. У меня были хижины в лесу и бунгало на затерянном в море острове. Я вернулся к началу, к копеечному, стандартному номеру виртуальной гостиницы. Одна и иллюзия не может быть слаще другой. Я делаю шаг Смотрю в зеркало. Стрелок хмурится. В глазах цвета весеннего неба черные точки зрачков. Почему глаза остаются зеркалом, даже если они нарисованы? «Поработаем», — говорю я. В отражении в зеркале кивает в ответ на мой кивок. «Время еще есть. Я перекусил в реальности, но сейчас мне хочется обмана, красивого, вкусного обмана». А не стаканчика и йогурта, и бутерброда с сыром. Выхожу из гостиницы, ловлю машину. Царь рыба. Наверное, это смешно. Приехать в рыбный ресторан, чтобы выпить чашечку кофе. Но кофе здесь великолепный. Смотрю, как священно действует официант. На моих глазах готовят кофе по-арабски. Желтый горячий песок, в котором стоит пыль. Турка, бодрящий уже на расстоянии запах. «Простите, а мы не знакомы?» Я смотрю на ежика. Нюх у него какой-то. В теле стрелка он меня ни разу не видел. «Знакомы», — признаюсь я. «Леонид, мотоциклист такой унылый». Ежик светлеет лицом, вопросительно поглядывает на соседний стул. «Садись, без всякого удивления, — говорю я». и понимаю, что именно из-за него и приехал в царь рыбу. Эх, время у меня кончается, не слишком оригинально заявляет ёжик, поглаживает кротенькую стрижку. Продлим твоё время, говорю я. Расскажешь что-нибудь интересное. Скучно всё. Ёжик вздыхает, присаживаясь. Официант, мне кофе с конником. Ничего нового, удивляюсь я. «Ну, как сказать?» — ёжик снова вздыхает. «Говорят, в лабиринте и смерть какие-то разборки идут. И игроки полят друг по другу, правил не соблюдают». «Откуда у него такой нюх?» «Там все полят», — говорю я. «И всегда». Ёжик вздыхает, согласно кивает. «Что поделать? Такова жизнь. Он вполне со мной согласен». «Шелуха про падлу написала». Он возвращается к теме нашего прежнего разговора. Что, мол, действительно его шлепнули из оружия третьего поколения? Что, падле, пятьдесят четыре года, он самый старый в мире хакер, жил в Магадане? Молчу. Ежик задумчиво чешет затылок. Сегодня ему не везет, но вот никак я не проявляю заинтересованность. Вряд ли на самом деле он жаждет раскрутить меня на пару долларов. Но... Скорее всего, болтовня с посетителями ресторана давно стала его хобби — понять, что и кому нужно услышать. Говорят, недавно Дебянка в глубине видели. Кажется, он все-таки попал. Серьезно? Где? На конференции по новым коммуникационным программам. Он там инкогнито был, но знающие люди догадались. Почему бы создателю глубины в ней не появиться, спрашиваю я. Улыбаюсь. «Дибенко меня интересует, конечно же, но только не тот факт, что он где-то мелькнул. Докладов он не делал, — продолжает ежик гнуть свою линию, — а так в разговорах высказался, что глубина в нынешнем виде — мерзкое подобие реальной жизни, что он мечтал совсем о другом, и скоро все в Диптауне должно измениться, кардинально в лучшую сторону. Но вот это интересно». Я тоже не сомневаюсь, что Диптаун изменится после появления в нём реального оружия. Значит, с лучшей стороны. Его оба устами Ёжик хи-хи кайт делает глоток коньяка, потом глоток кофе. Насчёт него не волнуйся, уж для дебенка мёду выпить не проблема. Вот что значит вовремя запатентовать программу. Ёжик. А ты принимаешь персональные заказы? Что о? Он отставляет чашку. «Ежик, — повторяю я, — ты толчешься в царь-рыбе и рассказываешь посетителям всякие сплетни. Это здорово, но мне нужна персональная сплетня, понимаешь? Сплетня и сплетен, царь-сплетня». «О темном дайвере?» «Нет, он действительно уникум. Мы ведь ни разу не говорили с ним о темном дайвере. Вообще о дайверах не говорили. Да». А что тут говорить? Ёжик вопросительно смотрит на меня. Есть такой у всех дайверов 2 года назад полностью исчезли их особые способности. У него нет.